Дыхание в пузыре. Лара. Я медленно вхожу в комнату, опасаясь, что меня в любой момент могут застигнуть. Маме и тетушке Берте я сказала, что должна вернуться домой и проведать сестру. Однако не сомневаюсь, что Софи сейчас здесь. Но когда я приоткрываю дверь, выясняется, что в комнате никого нет». Я отважилась проделать весь этот путь и подняться в башню лишь для того, чтобы как можно быстрее вытащить отсюда Софи. Преодолеть бесконечные лестницы и коридоры оказалось нелегко. Понимая, что мне понадобится свет, я вытащила горящую свечу из настенного канделябра, в котором уже не хватало одной. Теперь я обвожу комнату свечой. Она совершенно пуста, если не считать платяного шкафа. Я хмурюсь, пытаясь сообразить, куда могла подеваться Софи. Вероятно, она уже ускользнула, думаю я, и собираюсь последовать ее примеру, но мое внимание полностью поглощает узор на обоих, и я больше не нахожу в себе сил уйти. Меня окружает бесконечная круглая стена с несметным количеством пурпурных сценок в орнаментальных рамках. Неверный свет свечи загадочным образом оживляет изображение, и напечатанные на обоях фигурки пляшут подобным мысленным видением перед закрытыми веками. Температура падает, в комнату проникает леденящий холод, у меня не немеют руки, свеча начинает дрожать. Я смутно улавливаю справа какой-то шум, но мне трудно сосредоточиться на чем-либо, кроме этих бесчисленных странных сценок с тремя фигурками, всегда одними и теми же, которые смотрят на меня из каждой орнаментальной рамки. Мсье Вильгельм, Жозеф, мадам Жустина. Как все это прискорбно, как несправедливо. Ребенок, лишившийся матери». Утраченная любовь, пронесенная, однако, через все эти годы, никто из них не знал, что ждет их впереди, как драгоценные и в то же время хрупки мгновения жизни, думаю я, одно лишь дыхание в пузыре, заключенное внутрь тончайшей, уязвимейшей оболочки, которая может лопнуть в любую секунду. Свеча останавливается перед сценой предложения руки и сердца. Я узнаю старый платан, то самое дерево, на вершине которого нашли Жозефа в ночь гибели мадам Жустины. Я снова слышу шум, отрываю взгляд от обоев и устремляю его на шкаф. В комнате есть кто-то еще. Я это чувствую. Пульс у меня учащается. Я подхожу к старинному гардеробу и распахиваю дверцу — «Лара!» — выпаливает сестра. «Слава богу!» «Софи!» — шеплю я. «Как ты могла! Ведь я велела тебе не ходить сюда, чтобы не навлечь на нас неприятности. Что за необузданность!» Я наблюдаю за Софи, неуклюже выбирающейся из шкафа, и слишком сержусь на нее, чтобы помочь. «Я знаю», — отвечает она, «и сожалею об этом, но...» «Ты видела обои? Ты видела ее?» Она начинает водить моей свечой от сценки к сценке. «Вообрази, если бы вся наша жизнь с папой была вот так же запечатлена!» Пламя выхватывает из мрака ту самую сценку, на которую я смотрела в тот момент, когда мое внимание привлек шкаф. Предложение руки и сердца. Я замечаю, что на грязной земле между мсье Вельгельмом и мадам Жустиной лежит его кафтан. Затем перевожу взгляд на соседнее изображение — пикник под обеденным столом со скромным, но изысканным угощением, тарталетки с клубничным джемом. И хотя обои напечатаны пурпурными чернилами на кремовой бумаге, я почти вижу красный цвет джема в корзиночках, мерцающего, как драгоценный рубин. Я снова изучаю женщину на обоях, мадам Жустина. Должно быть, это ее я видела на образце обоев, присланном в Марсель тетушкой Берте, хотя узор был другого цвета, и сценки совсем другие. Зато на нем была изображена женщина, которая находилась в той же комнате и любовалась тем же видом из окна, что и я. Разве это похоже на простое совпадение? Ничуть не меньше пугает то, что женщина, которую я вижу сейчас на этой сценке, такая же светловолосая и стройная, как и я. Она сидит под узловатыми ветвями старинного дерева. На земле перед ней расстелен мужской кафтан, а рядом аккуратная пирамидка тарталеток с джемом. Лара! У меня начинает кружиться голова. Перед глазами все двоится и плывет, точно я теряю сознание. Хотя женщина на обоих изображена в платье другого покроя, она опять чрезвычайно похожа на меня. Возможно ли такое? Этот вопрос заставляет меня похолодеть и с ног до головы покрыться ледяным потом. Ответа на него у меня нет.